выдать сестру замуж куда как лестно. И кто же, как не она, споспешествовал сему союзу, удерживая Энн подле себя целую осень. А коль скоро собственная сестра, разумеется, лучше сестер мужа, приятно было и то, что капитан Уэнт Уорт богаче капитана Бервика и Чарльза Хейтера. Не бездушевных мук, быть может. Когда потом они встретились, увидела она Энн,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 едва ли не более славному домашними своими добродетелями, нежели важную службою Отечеству.